Она продолжала, «Кай, я видела во сне, что ты был в чужом городе, и Тиберий стоял в тени позади тебя. Какой-то мужчина, уроженец Востока, положил ягненка к твоим ногам и сказал, чтобы ты его зарезал в честь Бога его народа. Он протягивал тебе жреческий нож, но ты отказывался его взять, потому что ягненок превратился в маленького ребенка. Но вдруг раздались голоса. Они кричали «Ударь! Убей его!» Мне стало страшно, Кай, и я проснулась. Я не знаю, что значит этот сон, Но он полон зловещих предзнаменований. Я сжал Прокулу в объятиях и прошептал ей «Зачем беспокоиться из-за этого сна, любимая? Ведь я не ударил». Я не убил ягненка. Но она дрожала, как дрожит, объятая пророчеством Сивилла в кумах, и это меня напугало. Жена подняла на меня глаза, затуманенные видениями и полные слез, и не своим голосом потребовала «Кай, клянись, клянись, что ты не убьешь ягненка». Чтобы успокоить ее, я ответил, — Никогда, клянусь тебе. Как мог я знать? Я отправился в палатин, мучимый смутной тревогой. На лестнице дворца я едва не упал и вывихнул себе лодыжку. Котон счел бы мою неловкость очень плохой приметой. Внезапно, поддавшись суеверному чувству, со мной это иногда случается, я решил набраться смелости поднять голову перед Кесарем и, сославшись на дурные предзнаменования, отказаться от всего, что бы он не предложил мне. Теперь и вряд ли верил в них больше меня, но я был настроен использовать любой аргумент. Однако, когда я оказался перед ним, Я смог раскрыть рот только, чтобы поблагодарить. Он назначил меня прокуратором иудеи. Пятое. Почему я согласился? Из страха. Перед прокулой час назад я изображал храбрость и мужественную решимость. Эти добродетели покинули меня при одном виде Тиберия. Сказать ему «нет» было свыше моих сил. Между тем к испугу примешались и другие чувства — гордость и честолюбие, Давно уже отстраненный от общественных дел, Смирившись с тем, что мне придется всю жизнь заниматься цветами, водоемами и животными, я был уверен, что похоронил мои былые честолюбивые мечты. И вот несколько слов правителя воскресили их, открыв передо мной стезю, которую я считал пройденной еще до того, как она началась. Простой всадник — Я никогда и не осмеливался представить себя правителем какой-либо области. Это было исключительным уделом патрициев. И Тиберий преподнес мне подарок. Да, конечно, Иудея была самой скромной из областей, префектурой в ведении правителей Сирии и Египта, внешне — должность подчиненного, а в действительности — ответственный пост. Вынужден признаться, я абсолютно ничего не знал о местной жизни и проблемах иудей, и был не способен в этот день, как, впрочем, и в последующие месяцы, оценить ни ответственность, ни трудности меня ожидавшей. К тому же, отдавал ли я себе в этом отчет, не сделал я попытки отказаться от трудного поручения, считая его за честь? Заветы отца приходили мне на память величие Рима, преданность граждан государству, просветительская миссия нашего народа, призванного богами править мир. Сегодня я знаю, как далек я был от действительности. Я уезжал завораженный обманчивыми надеждами. Я не был знаком ни с Востоком, ни с неизбежной для его правителей вереницей низостей, сделок с совестью. В ту минуту, стоя перед Тиберием, я строил догадки насчет тайных намерений Кесаря, думая о надзоре, который, скорее всего, я должен был вести за правителями Сирии и Египта, моими начальниками. Тринадцать лет прошло с того утра, полного обещаний, а я продолжаю недоумевать.